Предисловие к Оксфордскому изданию «Бухарин» и «Идея альтернативы сталинизму». «Исторической неизбежности не бывает. Альтернативы возможны всегда». И тем не менее, когда я начинал работать над этой книгой в середине 60-х годов, авторы научных трудов, посвященных советской истории как на Западе, так и в СССР, исходили в большинстве своем из того, что реальной альтернативы сталинизму не было. Западные и советские историки придерживались тех или иных вариантов этого положения по разным причинам и с использованием разных приемов доказательств, но с одинаковой настойчивостью. Либо политика Сталина, начиная с насильственной коллективизации в 1929-1933 годах и кончая 20-летней системой массового террора и лагерей, являлась неизбежным следствием характера большевистской партии и большевистской революции, либо все это было необходимо для модернизации отсталого крестьянского общества. Западные и советские ученые оказывались пленниками историографии без альтернатив, даже несмотря на то, что альтернативы сталинизму имели долгую традицию в политике коммунистов. Традиция эта тянется от дискуссий среди большевиков в 20-х годах к поискам иных путей к социализму коммунистическими партиями Восточной и Западной Европы, после смерти Сталина в 1953 году. Позицию представителей советской историографии объяснить легко. В течение долгого сталинского правления любые идеи о возможности других вариантов считались преступным заговором. Каковы бы ни были личные взгляды советских историков, они были вынуждены превозносить главный принцип сталинизма утверждение, что Сталин с его политикой был единственным правомочным продолжателем большевистской революции и единственным воплотителем коммунистической идеи. В начале 60-х годов антисталинская кампания, проводившаяся Хрущевым, поколебала это навязанное единодушие взглядов, но даже тогда советские историки могли писать об исторических альтернативах только и иносказательно. Жесткий режим, установившийся после Хрущева, положил конец даже этим ограниченным попыткам пересмотра прошлого, по крайней мере, в официальных публикациях. Критический анализ сталинизма перешел в конце 60-х годов в сферу неподцензурных изданий, известных как «Самыздад», и только там смогла возникнуть откровенная дискуссия об исторических альтернативах между советскими исследователями. Я рассмотрел это подробнее в «The Stalin Question after Stalin» э, «Сталинский вопрос после Сталина», Нью-Йорк, 1980 год. Западный взгляд на сталинизм, как на единственное возможное продолжение большевизма, был сформирован не цензурой, он установился как бы по общему согласию. Некоторые ученые подчеркивали политический характер первоначального движения, другие необходимость быстрой модернизации. Одни оказывались под влиянием, казалось бы, неумолимой логики в советской истории после 1917 года, поддавались назойливому нажиму сталинской идеологии, в то время как другие, в соответствии с духом холодной войны, с готовностью подтверждали, что сталинизм поистине был воплощением коммунизма. В результате западные специалисты, за редкими исключениями, тоже много лет интерпретировали советскую историю как продолжающееся, даже неизбежное развитие единой политической традиции, достигшей своей кульминации в сталинизме. Этот тезис преемственности, как я называл его в других работах, начал утрачивать свою популярность среди западных и советских специалистов одновременно в 60-е годы. Идея несталинской альтернативы советской истории начала постепенно возникать, или, я бы сказал, возрождаться, и это способствовало благосклонному приему, который был оказан этой книге при ее издании в 1973 году и затем при переводах на другие языки. Я старался написать книгу, которая была бы не только биографией Бухарина, но и истории рассматриваемого периода, и оба эти аспекта вызвали читательский интерес. В то же время в некоторых других кругах были высказаны решительные возражения против проводившейся мною мысли о том, что идеи и политика Бухарина в 20-х годах, отстаивавшие более мирное, постепенное движение в направлении модернизации и социализма, были реальной альтернативой сталинизму. Оставляя в стороне официальных советских историков, которые обязаны были отвергнуть книгу целиком, можно сказать, что эти возражения отражают два различных течения среди ученых Запада. Овчаренко. 25-й съезд КПСС и вопросы борьбы с современным правым ревизионизмом. Вопросы истории КПСС за 1977 год номер 1, страница 110. Ваганов. Правый уклон в ВКПБ и его разгром 1928-30 годы. Второе издание Москва 1977 год, страница 11. Одно все то же центральное направление, считающее, что внутри большевизма альтернатив не было. Сталин продолжал ленинско-большевистскую традицию. Его преступления были в природе этого зверя. Его политика была необходима для осуществления тех задач, которые партия поставила себе. И в первую очередь задачи перехода страны деревянных плугов в век стали, и его соперники по партии, такие как Бухарин и Троцкий, были либо менее подходящими для этого, либо даже наоборот, пионерами сталинизма. Другое течение более интересно, ибо, в отличие от академического большинства, Его представители сочувственно относятся к большевистской революции и видят серьезные искажения, внесенные в ее ход сталинизмом. Это направление представлено двумя наиболее влиятельными исследователями советского опыта – Карром и покойным Исааком Дейчером. На первый взгляд у Карра и Дейчера мало общего. Знаменитые биографии Сталина и Троцкого, написанные Дейчером, представляют собой литературные труды, полные драматизма и преклонения перед идеологической основой большевистской революции и подлинным коммунизмом. Многотомная история советской России Карра совсем иная. Это сухой методичный труд британского эмпирика и убежденного адвоката вне идеологического подхода к истории. Тем не менее они дружили и весьма почитали друг друга, и постепенно в процессе многолетней работы Карр перенял основную часть дейчеровской идеологической интерпретации, заимствованной в значительной мере у Троцкого. Они пришли к согласию по двум основным, хотя и не вполне согласующимся положением. Первое. Сталинизм был хотя и трагическим, но неизбежным решением для преодоления русской исторической отсталости. И второе. Если уже можно говорить о какой-то альтернативе или существенной оппозиции сталинизму, то таковой был троцкизм. Наиболее решительными критиками моей книги выступили последователи школы Дейчера Карра, включая самого Карра и вдову Дейчера. Хотя некоторые марксисты-историки с одобрением приняли мою интерпретацию, Карр и Дейчер изо всех сил старались повлиять на левых, особенно на тех, для кого Троцкий всегда был кумиром антисталинизма. Их рецензии на мою книгу были в основном доброжелательными, но в то же время, как мне кажется, слишком тенденциозными идеологически. Их возражения наиболее систематически были представлены бельгийским историком Марселем Либманом, поклонником Дейчера, который и сам является видным исследователем. Отдавая должное честности, основательности и серьезности моей книги, Либман в то же время без обиняков заявляет, что она представляет собой вызов интерпретации советской истории, данной Дейчером Карром, которая классически отличалась в сторону выбора между сталинизмом и троцкизмом. Согласно Либману, книга ставит фундаментальный вопрос. «Не упускался ли до сих пор из виду выбор между сталинизмом и бухаринизмом, Его отрицательный ответ на этот вопрос, характеристика, данная им мне как антидейчеристу, его горячая заинтересованность в том, чтобы бухаринизм не рассматривался как социальная и политическая сила, стоявшие заметно выше троцкизма, были на разные лады повторены другими рецензентами этого направления. Хотя критика Либмана, по крайней мере, на мой взгляд, представляется самой продуманной и интересной, наибольшее внимание привлекла серьезная рецензия Карра в «Таймс Literary. «Сапплмент. Чтобы быть справедливым, я должен привести высказывание Карра против моей идеи бухаринской альтернативы». Более фантастическое утверждение трудно придумать. Троцкого нередко подводил темперамент, и он допускал серьезные ошибки в суждениях. Его недостатки как политического лидера были также существенны, как недостатки Бухарина, хотя они были совершенно другого рода. Но в одном его значение и роль не вызывают никаких сомнений. С того момента, когда Сталин начал восхождение к власти, и до того дня, когда Троцкий был убит в Мексике 15 лет спустя, одна тема, одна страсть преобладала во всем, что Троцкий делал или писал. Он был главнейшим противником Сталина и всего, что тот насаждал. Возражения Карра, объясняемые преклонением перед дейчеровской концепцией сталинизма как фактически неизбежного развертывания великого исторического сдвига, сводятся к протесту против того, что он называет легендой о великом, но проигравшем вожде Бухарине. Тамара Дейчер Вдова Дейчера с одобрением цитирует Карра в своей рецензии. Но такой легенды нет, и никто не пытается ее создать. Идея «Бухаринской альтернативы» основывается не на преувеличивании личных качеств Бухарина-вождя, которые, как я старался показать в этой книге, не всегда отвечали требованиям момента, ни на преуменьшении достоинств Троцкого – а также не на том факте, что Бухарин оставался в Москве, где и дождался юридически инсценированной казни, в то время как Троцкий встретил своего убийцу в изгнании. Ни при чем здесь и одержимость Троцкого Сталиным, которая во всяком случае была более сложной и многогранной, чем думает Карр. Суть вопроса состоит в том, представлял ли тот или другой вождь реальную программную альтернативу сталинизму в 20-е годы. кар всегда с презрением относился к программе Бухарина, которая предполагала создание избытка сельскохозяйственной продукции для нужд дальнейшей индустриализации без сталинского насилия по отношению к крестьянству. Короткая глава о бухаринской оппозиции в истории Карра названа довольно странно. В ней использован навешанный Сталином ярлык без кавычек «правый уклон». Здесь Карр также объявляет программу Бухарина абсолютно невозможной в условиях НЭПа, что идет в разрез почти со всеми значительными новыми исследованиями, опубликованными за последнее время как западными, так и советскими учеными. Рассматривая великие проблемы 20-х годов и результат большевистской революции в плане соперничества между Троцким и Сталиным, школа Дейчера Карра, просто перепевает полемику пятидесятилетней давности, которая и в свое-то время была поверхностной и уводящей в сторону. Левые могут воспринимать эти древние ярлыки с сентиментальным чувством как нечто, что по праву им принадлежит. Но работа историка именно в том и состоит, чтобы отдалить себя от событий и увидеть их в ясном свете. Миф а программной альтернативе Троцкого просуществовал многие годы в силу разных обстоятельств, таких как героическая карьера троцкого революционера, его последующая судьба изгнанника, его литературные способности и умение приобретать энергичных сторонников за границей, демонический облик самого Сталина. Но все это только помогает спутать незаурядную личность и яркие лозунги, с реальной социальной и экономической программой. Труцкий достиг очень многого как лидер и как революционер, но он так и не сумел разработать ясную последовательную политику индустриализации и построения социализма в Советской России. Его расплывчатые идеи и вспышки прозрения также не вызывали широкого отклика ни внутри партии, ни вне ее. Бухарин же хотя и имел как политик много недостатков, стал основным выразителем определенных идей и политических мер, принципов и практики НЭПа, которые были одновременно и барьером против сталинизма, и альтернативой ему. Они находили широкий отклик в партии и стране, как до, так и после поражения Бухарина. И ничто не доказывает, что они были абсолютной невозможностью, Они были насильственно подавлены и уничтожены вместе с НЭПом. Свидетельства, подтверждающие такую интерпретацию, можно найти как в прошлом, так и в настоящем. Большинство исторических свидетельств представлено в этой книге. Нет нужды снова повторять их. Но читателю следует знать, что они были поддержаны и в недавних исследованиях, в которых затронут вопрос не сталинской альтернативы в двух планах. Во-первых, как западные, так и советские ученые разрушили легенду о необходимости и эффективности сталинской модели индустриализации. Первый пятилетний план действительно означал значительный скачок, в котором, однако, призывы заменяли рациональное планирование. Недостижимые цели были достигнуты едва наполовину, и то несоразмерно дорогой ценой, а крестьянское хозяйство было разрушено процессом коллективизации, что не только не способствовало индустриализации, но, вероятно, повредило ей. Очень мало ученых, включая и советских, когда они говорят с глазу на глаз, еще верят, что сталинский курс был необходим. Они видят широкий спектр различных сельскохозяйственных и промышленных возможностей, открывавшихся перед руководством в конце 20-х годов, и вполне совместимых с НЭПом и теми альтернативами, которые Бухарин и его сторонники предлагали партии накануне своего поражения в 1928-1929 годах. В этом смысле можно сказать, что научный анализ этого поворотного момента в советской истории стал Бухаринистским. Другая линия научной оценки Троцкого. По мере того, как он освобождается, в конце концов, от мифов и лозунгов перманентной революции, мы видим более глубокого, сложного, но в то же время менее решительного мыслителя. В нем не обнаруживается ни предтеча сталиниста, каким он представлен во многих западных исследованиях, ни программного кумира антисталинизма, которому поклоняются левые. Его экономические идеи в 20-х годах были переменчивы и не так уж далеки от бухаринских, как считали раньше. Действительно, в 30-е годы, когда Троцкий наблюдал сталинскую перестройку издалека, Его предложения стали почти неотличимыми от линии Бухарина». Школа Дейчера Карра также возражала против моего вывода о том, что партийное недовольство после переворота 1929-30 годов было в идейном плане более бухаринским, чем троцкистским. В связи с этим я хочу добавить свидетельство бывшего троцкиста, которое не попалось мне раньше. Он говорит, что бухаринская оппозиция – Пользовалась поддержкой народных масс и даже партийного большинства в течение 1932-1934 годов. Серж Виктор. Жизнь и смерть Троцкого. Париж. 1951 год. Страница 213 из этого вовсе не следует, что Бухарин был великим проигравшим вождем. Это означает лишь то, что он больше, чем какой-нибудь другой из большевистских руководителей после Ленина, был политическим представителем программных, хотя и проигравших идей. Осуществление коммунистической политики после смерти Сталина подтверждает правдивость исторических свидетельств. Вот уже более четверти века антисталинисты во многих коммунистических партиях, включая и КПСС, ищут возможности избавиться от сталинского наследия, анализируя прошлое в поисках того, что могло бы вдохновить, узаконить их позицию, открыть альтернативы. И повсюду от Москвы до Белграда, до столиц западного еврокоммунизма, а теперь, возможно, даже и в Китае, антисталинистские реформаторы, естественно, тяготеют к чему-то вроде второго выпуска НЭПа, то есть к идеям и политике в стиле «Бухарина». Возрождение программ, близких к мыслям Бухарина, в самом Советском Союзе проявлялось наиболее явно в официальных кругах в 60-х годах. Так как его имя оставалось под запретом, его «изм» возродился среди советских деятелей анонимно, но тенденция, по свидетельству одного западного ученого, проявилась «Очень наглядно, просто поражаешься, когда обнаруживаешь, как много идей бухаринской антисталинской программы 1928-1929 годов было выдвинуто нынешними реформаторами в качестве их собственных и в какой огромной мере их критика прошлого совпадала с его обвинениями даже текстуально». Надежда на то, что подобные идеи получат официальное одобрение и историческая репутация Бухарина будет восстановлена, исчезла после введения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Реформы «Пражской весны» были кульминацией антисталинских идей, циркулировавших в разных формах в СССР и в Восточной Европе с 50-х годов. Чешские реформаторы, в отличие от их идейных союзников в Москве, открыто говорили об идеях Бухарина как об оборванном направлении, которое, так сказать, заговорило языком наших дней и было услышано. Советская пропаганда с ее нараставшими неосталинистскими нотами чернила замыслы реформистов и многократно указывала на их прямую связь с бухаринским правым уклоном. Более того, в июне 1977 года советские власти недвусмысленно выразили свое отношение, не только отвергнув многолетние ходатайства вдовы и сына Бухарина о его официальной реабилитации, но и заявив, вопреки всем постановлениям во времена Хрущева, что обвинения, на основании которых он был осужден, остаются в силе. Хроника защиты прав в СССР, Нью-Йорк, номер 27, июль-сентябрь 1977 года, страницы 16-17. Но так же, как Москва не может больше подавить идею внутри коммунистической альтернативы, она не может держать под контролем и репутацию Бухарина в мире или даже в самом Советском Союзе. В большом числе сам из датских работ, появившихся с конца 60-х годов, он уже реабилитирован. В добавление к тому, что он был благожелательно обрисован во многих неподцензурных мемуарах, его политика в 20-е годы рассматривается с одобрением нонконформистскими советскими историками. В числе других опубликованных материалов Катанян Василий из воспоминаний. Россия, 1977 год, номер 3, страницы со 177 по 182. Гнедин Евгений. Катастрофа и второе рождение. Амстердам, 1977 год. Копелев Лев. И сотворил себе кумира. Ан Арбор 1978 год, политический дневник «Амстердам», 1972 год, страницы с 546 по 548. Один помещает его первым после Ленина в революционных анналах XX века. Другой находит, что его идеи не утратили своей значимости в наши дни. И Рой Медведев, представляющий течение еврокоммунизма в движении советских диссидентов, написал впечатляющую книгу о последних годах жизни Бухарина, в которой определяет его казнь как одно из самых страшных преступлений Сталина перед советским народом, партией и мировым коммунистическим движением. Первое высказывание также из книги Роя Медведева – «Бухарин. Последние годы жизни. Москва. Рукопись. Страницы. 1 и 116 Книга вышла на итальянском языке в Риме в 1979 году, а также на английском, сербско-хорватском, японском и испанском языках. За пределами Советского Союза и сферы его влияния идея не сталинской альтернативы, также, естественно, пробудила новый интерес к Бухарину. В последние годы он был как бы открыт заново, что проявилось в настоящем взрыве исторических исследований, новых изданиях его работ, в появлении моды на него в левых кругах, даже в появлении в Англии пьесы, а в Италии фильма о его последних годах и суде над ним». Пьеса Макс Смита Бухарин была поставлена в августе тысяча девятьсот семьдесят восьмого года в Королевском театре в Лондоне. Дельфра подготовил фильм о Бухарине для итальянского телевидения. Более значительным фактором, однако, является международная кампания, объединившая еврокоммунистов и социалистов в 1978 году, году 90-летия Бухарина и сороковой годовщины его гибели, направленная на восстановление доброго имени и полную реабилитацию Бухарина в Советском Союзе. Толчком для начала кампании, организованной Фондом мира Бертрана Рассела в Лондоне, послужило письмо сына Бухарина, Юрия Ларина, живущего в Москве, в котором он обращался к итальянской коммунистической партии с просьбой принять участие в восстановлении справедливости по отношению к моему отцу. Представитель ИКПМ главной поборницей еврокоммунистической альтернативы сталинизму, немедленно объявил просьбу Ларина моральной и политической необходимостью. «Реабилитация Бухарина сегодня, — объяснял он, — имела бы не только огромное историческое значение, но и была бы вполне оправдана с моральной, теоретической, воспитательной и политической точек зрения». В числе подписавших обращение были представители социалистических и коммунистических партий Европы и всего мира, в том числе и Австралии, а также много видных деятелей культуры. Письмо Ларина Кенрика Берлингуэру появилось во многих газетах, включая «Нью-Йорк Таймс» от 7 июля 1978 года. Короче говоря, в наши дни Бухарин сделался символической фигурой для несталинской альтернативы как в Советском Союзе, так и в Европе. Как стало ясно из передовой статьи лондонской газеты «Таймс» в 1978 году, взгляд школы Дейчера Карра на бухаринскую альтернативу как на опасную иллюзию разделяется, хотя и по совершенно другим причинам, консервативными противниками социализма. Нехотя присоединяясь к призыву о необходимости официальной реабилитации Бухарина советскими властями, Таймс предупреждала, но нельзя допустить, чтобы он, Бухарин, был использован для реабилитации самого коммунизма. Редакционная статья цитирует Карра, который активно выступает против того, чтобы считать Бухарина легендарным, потерпевшим поражение лидером. Подобную оценку дают и американские консерваторы. Термин «опасные иллюзии» взят у Либмана. Остается только определить истинное значение бухаринской альтернативы сегодня. Отклик, который она находит за пределами Советского Союза, даже среди самых антисталинских коммунистических партий, имеет характер скорее историко-символический. В развитии некоторых близких по сути идей Бухарина, таких как роль крестьянских хозяйств, социальное потребление, рынок в плановой экономике, коммунистические реформаторы Восточной и Западной Европы пошли гораздо дальше. Более того, при всей своей оппозиции государству Левиафана и либерализме в вопросах культуры, Бухарин не был демократом. Как и другие основатели советского государства, он ответственен за убийство во времена сталинского режима, возникшего после 1929 года. Он никогда не подвергал сомнению, например, принцип однопартийной диктатуры или хотя бы запрещение фракций внутри партии. До тех пор, пока еврокоммунизм будет подразумевать соединение коммунистического общественного идеала с политической демократией, программа Бухарина не может быть осуществлена. Поскольку процесс де-русификации европейского коммунистического движения продолжается, поскольку эти коммунистические партии возвращаются к собственным национальным традициям. Они будут находить в русском опыте все меньше того, что они могут оправдать и будут все меньше нуждаться в каком бы то ни было символе из советского прошлого. Реальный потенциал бухаринской альтернативы сегодня находится в самом Советском Союзе. Бухаринизм был более либеральным и гуманным вариантом русского коммунизма с его врожденными авторитарными традициями. Вдохновленный частично тем пересмотром взглядов, которые осуществил Ленин в конце своей жизни, Бухарин искал пути развития советского государства, которые позволили бы обойти наиболее жестокие аспекты этих традиций, а может быть, обойти и что-то похуже. Многое изменилось в Советском Союзе с 20-х годов. Но до тех пор, пока сталинское прошлое продолжает сливаться с настоящим, идеи Бухарина остаются потенциальным источником антисталинской реформы, хотя и не обязательно перемен в сторону демократии со стороны правящей партии. Об этом же свидетельствует тот факт, что взгляды Бухарина стали центральным моментом в дискуссии, ведущейся наиболее открыто в неподцензурных русских изданиях на тему «Что следует сохранить из революции?». «Анин Давид. Актуален ли Бухарин? Континент. 1972 год. Номер второй. Страницы». 313-314 Как мы видели, те советские диссиденты, которые еще верят в революцию и частично в Ленинское наследие, разделяют возрождающийся интерес к Бухарину. Те же, кто, подобно Солженицыну, считают, что ни в коммунистической идее, ни в советском опыте не осталось ничего не прогнившего, заслуживающего сохранения, заявляют, что Бухарин был всего лишь Дон Кихотом большевизма, или даже наоборот, был не лучше, чем Сталин. Давид Анин. Актуален ли Бухарин? Кроме того, Солженицын. Архипелаг Гулаг Тома 1 и 2 на английском языке Нью-Йорк 1974 год, страницы с 412 по 418. Также Штурман Дора. Николай Бухарин, любимец партии, Журнал Время и мы, номер тридцать девятый март тысяча девятьсот девятого года, страницы со сто по сто сорок шестую и номер сороковой апрель тысяча девятьсот семьдесят девятого года, страницы со сто по сто тридцать пятую. Тем не менее, утверждение одного русского противника коммунизма, что Бухарин, вероятно, единственный большевик, кого хоть кто-то в России поминает добром, раскрывает особую природу его исторической репутации в наши дни. И она будет расти, хотя бы благодаря тому, что он противостоял роковому моменту в советской истории – Сталинской коллективизации в деревне, которую так много русских сейчас рассматривают как величайшую национальную трагедию, как катастрофу, которая, по словам Хрущева, не принесла нам ничего, кроме несчастья и жестокости. Анин. Актуален ли Бухарин? Шрагин Борис. Николай Иванович Бухарин. Семинар радиопередач «Радио Свобода», номер 38, 1978 год. Но в то же время консерваторы, контролирующие советскую коммунистическую партию, настороженно относятся к растущей репутации Бухарина. Они понимают, что реабилитировать этого отца-основателя значило бы легализовать реформистские идеи внутри самой партии. А это, в свою очередь, означало бы пересмотр главных основ системы, начиная от непроизводительных колхозов и скрипящего планового хозяйства до давящей цензуры. Цепляясь за прошлое, они остаются наследниками Сталина. И все же идея бухаринской альтернативы распространяется все шире, от Москвы до Западной Европы. Бухарин словно бы бросает в своих преследователей проклятие Дантона. «Вы наложили руки на всю мою жизнь, да восстанет она, да бросит вызов вам». Нью-Йорк, сентябрь 1900 79 девятый год